Глава 17. В каморке было жарко и душно. На столе стоял выщербленный кувшин с водой, но не было чашек. У одного из двух стульев отсутствовало сиденье, зато нашлась табуретка. В щели стены били солнечные лучи. После разговора с Ванкво Гауджи привел пленников сюда, в дощатую клетушку в трюме одного из заброшенных кораблей. втолкнул внутрь и запер дверь. Никто не объяснял им, чего теперь ждать и сколько продлится ожидание. Бьен раз другой прошлась от стены к стене, словно мерила комнату шагами, и присела на табурет. Рука остался стоять. «Жаль», — сказал он, когда в коридоре затихли удаляющиеся шаги. Сгоревшего храма и убитых друзей — фыркнула Бьен. «Жаль, я не вывел тебя из города, пока мог». Рук покачал головой. «Нельзя было доверяться Ли Рен. Надо было сразу уводить тебя в дельту». На этих словах Бьен резко поднялась, шагнула к нему и крепко обеими руками ухватила за грудки. «Если ты дальше будешь говорить обо мне!» — с обманчивой кротостью проговорила она. Как ребёнки или безсловесные игрушки, которую можно таскать с места на место, достойные покажутся тебе не самой большой бедой. Куда девалось её недавнее оцепенение? Темный взгляд в упор смотревших на него глаз стал яростным, трезвым, дерзким. Рук долго молчал, прежде чем ответить. Сейчас я бы сам не отказался стать бессловесной игрушкой. Охотно разрешаю тебе вытащить меня отсюда. Для игрушки ты слишком уродлив. Много лет мое уродство тебя не отталкивало. Он чувствовал ее горячие кулачки у самой груди, ее теплое дыхание на щеке. Все это ничего не значило. С тем же успехом их могла разделять целая дельта. Кажется, Бьен одновременно с ним ощутила, как они далеки. Она отпустила его рубаху, разгладила ткань и отвернулась. — Здесь нам нельзя оставаться, — сказала она. — Наверное, многие пленники так думают. — Это не тюрьма. Бьен попробовала крепко ли заперта дверь, провела пальцем по ржавым петлям. — Это бойня. — Ты видел этого кочета? — Тут таких полно. «Или побег, или смерть?» Рук переждал, пока она проверяла петли, доски двери, раму, и снова замок, и снова петли, раз за разом испытывая неподатливое железо. «Меня не моя смерть тревожит», — тихо сказал он. «Довольно близорука. Я убивать не хочу». Бьен замерла, но не обернулась. «Мы не обязаны убивать», — ответила она едва слышно. для этого нас сюда привели, а мы откажемся. Рук задумался. История их ордена помнила множество мужчин и женщин, замученных в далеких странах, умиравших со словами богини на устах, когда сталь входил им межребер или огонь лизал ноги и тела. Вы прекрасны говорил святой Генцельнь. Эды пригвоздили его кальдине надрезали кожу и оставили на съедение огромным белым медведям. «Вас столько хорошего! Помимо этого насилия!» Костяные колья пронзили его, прибивая ко льду. «Я вижу лучшее на ваших лицах, вижу его свет в ваших глазах!» Только рук, в отличие от Генсельна, святым не был. С собой он, наверное, мог бы пожертвовать. Он полжизни морил голодом вросшую в плоть память детства, обуздывал в себе зверя, учился видеть в жизни не просто грубую кровавую борьбу. Без бьен он бы мог склонить голову перед достойными, принять удары и переломанные кости, принять свой кровавый конец. Он мог бы сойти в могилу легко и отважно, сохранив верность, возвысивший его И спасшей из трясины богини. А может, он только обманывал себя. По правде сказать, не слишком глубоко он сумел похоронить в себе прошлое. Возвращение в дельту раскопало старые кости. Ему было хорошо в камышах, в узком челне. Хорошо было грести и следить за скользящими вылистой в воде крокодилами. Эйра, его спаси! Он наслаждался убийством змеи. Конечно, змея не человек. Эйра не воспрещала убивать животных, но Рук знал, как легко от этой жаркой багровой радости скатиться козлу. Когда поджигатели храма обнаружили оружие, начали рубить его друзей, что-то в нем весело встрепенулось. Ты права. — сказал он. — Надо бежать. — Хотя этому кораблю и сто лет, а двери еще крепкие, — покачала головой Бьен. — А ты не можешь? Рук запнулся, не зная, как сказать. У нее поникли плечи. — Я не хочу. Не глядя на него, пробормотала она. — Не хочу быть такой. — Хорошо, — кивнул он. Рук сам попросил. и все равно с облегчением услышал ее отказ. Представить, что она бросит бой, который вела с собой всю жизнь, сдастся по его просьбе, было почти так же мучительно, как признать свою слабость в вере. Пока Бьен сильна, он может на нее опереться. Она совсем не выглядела сильной. — Так страшно, — тихо сказала она, — когда в тебе живет это. Этот ужас знаю. Я уверяла себя, что сумею забыть, победить его, что найду способ выгнать его из себя, но он не уходил. Рук молча кивал. Бьен обессиленно вздохнула. — Мои желания ничего не значат? — Значит, — ответил Рук. — Значит. Он подошел к ней сзади, обнял за талию, прижался губами к темным волосам. От них пахло дымом и кровью, но рука сквозь эти запахи чуял ее, женщину, которая наравне с самой Эйрой спасала его от дельты. «Найдутся другие способы бежать», — тихо сказал он, — «другие пути». Она выскользнула из кольца его рук, с застывшим лицом возразила, — или не найдутся, — Бьен. Если я это сделаю, она не отрываясь смотрела на дверь. Значит, то, что сидит во мне, не обязательно чистое зло. Ты не зло, Бьен. Учение велит нам любить всех, даже ненавидящих нас. А что я сделала, когда те двое на тебя напали? Я их убила. Двух человек, совершенно беззащитных. Я размозжила им головы. Рук вытаращил глаза. Он хорошо помнил скользкую от крови бронзу в их руках. Не были они беззащитными. Она, не моргнув, выдержала его взгляд. Против меня были. Не дав руку ответить, Бьен отвернулась, приложила ладонь к замку и закрыла глаза. В маленькой комнате вдруг стало жарко и тесно. Сгустившийся воздух не давал дышать. Бьен сжала челюсти. На ее щеках проступили напрягшиеся мускулы. Под кожей на шее вздулись жилы. Желтый жар, исходящий от ее лица, запекся в красный. Лоб покрылся испаренной, словно она не стояла на месте, а тащила непосильный груз. Она сдавленно простонала сквозь цепленные зубы. И ничего не случилось. Рук готов был увидеть, как незримая сила сорвет дверь с петель. Вместо этого Бьен прерывисто вздохнула и сползла по стене. Яростный жар под кожей снова потускнел до цвета старого синяка. Рук подхватил ее, не дал завалиться навзничь. «Бьен!» «Все хорошо», — отозвалась она, слабо шевельнув рукой. Он бережно усадил ее на табурет, взял со стола кувшин, дал попить. Она сделала глоточек, другой и жестом попросила убрать. Жаль, выдавила она, что эта дверь не из человеческих черепов. Так уныло это прозвучало, что рук не сразу распознал шутку. Что случилось? Не знаю. Она рассматривала свои пустые ладони. словно только что выпустила лежавший в них ответ. К силе я прибегала, она вздрогнула, всего несколько раз и всегда нечаянно. А в этот раз я сосредоточилась, попыталась вернуть то, что чувствовала ночью в храме. Она прикрыла глаза. Я потянулась за ней, за силой. Бьен с бессильной досадой тряхнула головой. «Нет у меня для этого слов. Это как пытаться дышать там, где нет воздуха, или тянуть воду сквозь забитую тростинку». Она замолчала. Рука глядел темную клетушку и снова повернулся к ней. «Какой у тебя колодец?» Заданный вслух, этот вопрос прозвучал так странно, все равно что спросить, сколько человек ты поубивала. Она непонимающе смотрела на него, потом покачала головой. «Не знаю». «Не знаешь?» Все истории о личах, от рыночных сплетен до точных представлений городских актеров, рано или поздно приводили к вопросу колодца. Каждый лич имел свой колодец. Каждый извлекал силу из своего источника. «Таковым?» Насколько знал Рук, могло оказаться что угодно. Камень, соль, дерево, вода. Ходили слухи о личах, обращавших в силу что-то не столь тривиальное. Сновидение, боль, страх своих врагов. Трудно было судить, насколько достоверны эти рассказы, тем более что личи скрывали свои способности. Отчасти потому, что каждого, кто их обнаруживал, убивали. Очень редко личи оказывались в заключении. Существовали напитки, притуплявшие их силу, но надежнее считались другие способы — петля, сожжение, утопление. Надежнее и больше по душе жадной до крови толпе. Но при всей неясности сведений Рук всегда считал, что каждому личу свой колодец известен. Однако Бьен качала головой. Я не пробовала, не искала, — сердито огрызнулась она. Все это время я делала вид, что со мной все в норме. Рук, нахмурив брови, обвел взглядом деревянные стены, деревянный потолок и половицы, деревянный стол и табурет. Надо думать, это не дерево. Бьен через силу усмехнулась. А если и дерево, я не умею им пользоваться. Или у меня получается, только когда я не стараюсь? Или когда сержусь?» Она потерла лицо руками. «Уж если натура у меня извращенная, так хоть бы уметь этим пользоваться». «Извини, Рук». Она подняла на него глаза. «Не сумею я тебя вытащить». Рук в один шаг пересёк комнатушку, встал перед ней на колени, сгреб за рубаху. «Если ты и дальше будешь говорить обо мне как о ребенке или бессловесной игрушке, которую можно таскать с места на место...» «Ладно, ладно», — невольно рассмеялась Бьен. Как жестоко обращать против женщины ее же слова. Ответить он не успел. По коридору за дверью застучали шаги. Улыбки Бьен как не бывало. Они переглянулись... и дружно встали навстречу приближающемуся будущему. Рук готовился встретить зеленых рубашек, тычки копий и оскорбления. Но когда дверь после затянувшейся борьбы с замками и засовами наконец распахнулась, в проеме он увидел безоружного и совсем не воинственного с виду человека. Тот был на две головы ниже рука, старше, самое малое на двадцать лет, и рыхлый, как полупустой мешок с зерном. Такому самое место за рыночным прилавком или в ночной таверне. А вот здесь, в глубине прогнившего корабельного триума он казался вовсе неуместным. Еще более, чем четверо щеголеватых стражников, маячивших в проходе за его спиной. Человек поднял изувеченную руку с давно зажившими культями двух пальцев, в непривычном приветствии, и утер потный лоб ладонью. «Извиняюсь, тысячи извинений!» Оглядев комнату, он пальцами взъерошил себе лохмы и сокрушенно покачал головой. «Еды нет, вода согрелась, среди дня темно. Это же...» Он запнулся, неодобрительно цокая языком в поисках подходящего слова. «Разгильдяйство!» Какое неуважение к вступающим в наши святые ряды! Сколько раз я говорил этой женщине, что не так следует знакомить новых воителей с доблестью, блеском и тонкими оттенками борьбы. Бьен присмотрелась к пришельцу. Кто вы такой? Ха, как же! Я и сам невежа и с каждым днем все невоспитаннее. Я ваш мастер. Зовут меня, зовут. Он отвесил легкий поклон. Казиморт. Бьена пешила. При арене состояли десятки мастеров, обучавших бою сотни бойцов. Но лишь немногие удостоились прозвищ. Монашка, Малый Као, Трунле и Казиморт. Это они обучили тех немногих, кто победил на арене, выжил в дельте и вознесся до ранга верховных жрецов. О них слагали легенды почти наравне с Ванкво. В святые дни, когда достойные рубили друг друга на горячем песке арены, улицы гудели рассказами об искусстве и беспощадности их мастеров. Казиморт не выглядел ни беспощадным, ни искусным. Единственное, что мог бы сказать о нем рук, что прозвище ему подходит. Крошечные глаза. слишком широко сидели на слишком узком лице, сходившемся к низу в жидкую седоватую бородку. Смешно и нелепо было даже подумать, что этот тюфяк натаскивал самых жестоких и страшных из достойных. Но стоявшие за ним люди с суровыми взглядами не засмеялись, и сам Казиморт не улыбнулся своей покаянной скороговорке. «Идемте!» Он жестом пригласил их в коридор. «Идемте!» «Довольно, довольно прозябать в темноте. Позвольте, я покажу вам двор». «Двор?» — переспросил Абьен. «Вам не объяснили?» Казиморт схватился за лоб, будто у него вдруг разболелась голова. «Никто вам не объяснил?» «Нам», — ответил Рук, «объяснили, что мы записаны в достойные. В остальном...» Мастер покачал головой. «Мне пора бы привыкнуть к подобным подобному пренебрежению. Разумеется, кое-кто входит в эти стены по своей воле. И этих, этих с первого дня принимают словно почетных гостей. А вот, как вы изволили сказать, записанные, таких почестей не видят. Швырните их в темноту, а потом сдайте коземорду. Обиженно передразнил он, после чего еще усерднее поманил их в полутемный коридор. — Позвольте мне в меру скромных сил исправить это упущение. Бьен и Рук вслед за ним вышли за дверь. Стражники раздались, пропустив их, и снова сомкнулись позади. Четверо мужчин, двое с заряженными арбалетами, двое с копьями. Неудивительно, что Казиморд, как будто не опасался побега. «Итак», — заговорила Бьен, спускаясь по крутой скрипучей лесенке, — «вы будете учить нас бою?» Казиморд, не оборачиваясь, закивал. «Разумеется! Другие иногда готовят...» Он вдруг словно бы застеснялся и передернул плечами. «Простите за грубость определения, но кое-кто из других мастеров готовит треску». «Треску?» — поднял бровь рук. «Конечно, это ужасно оскорбительно, но, увы, увы, так у нас называют тех, кто здесь не по своей воле, тех, кто не подает больших надежд». «Почему же треска?» В голосе Бьен страх боролся со злостью. Казиморд покачал головой. «Те, кто выбрал путь достойных, прежде чем шагнуть в эти ворота, готовятся годами». Осваивают меч, копье, нож, оттачивают тело и разум, чтобы соответствовать нашим богам. Они полагают. Мастер обернулся, чтобы бросить на них озабоченный взгляд. Ошибочно полагают, имейте в виду, что неподготовленный станет легкой добычей. Что такого на арене порубят, как, ну, как треску. Позади хихикнул или закашлялся кто-то из стражников. «Напрасные опасения», — заметил Казиморт. «Я, как ваш мастер, обещаю. Если вам в самом деле предначертана смерть на арене, я научу вас умирать со славой и честью». «Какое утешение!» — буркнул Рук. Бьен шагала рядом в угрюмом молчании. Прорезанная в наклонном днище корабля дверь вывела их под трибуны в деревянный лабиринт умудрявшиеся производить впечатление одновременно тесноты и бесконечности. Большую часть пути они проделали по приподнятым над слоем грязи дощечкам, кое-где и просто по грязи. Подняв глаза, Рук высмотрел во мраке перекрытия, а над ними — прорывавшиеся в щели между сидениями лучи. Наверху громом рокотали шаги и азартный топот зрителей. Казиморт легко перекричал шум. «Кладовые!» — он махнул в сторону запертых дверей. «Казармы-стражи!» «Провизия!» «Оружие!» «Арена!» — это город в городе. «Своего рода столица!» Он то и дело запинался в поисках слова, покачивал двумя целыми пальцами покалеченные руки, щурился, словно высматривал затаившееся где-то неподалеку редкостное словцо. — Сколько здесь всего достойных? — спросил Рук. — Год от года по-разному. Вам будет приятно узнать, что в нынешнем арена приняла девяносто двух. Рук не представлял, с какой стати ему должно быть приятно это узнать. Девяносто два воина, готовых убить Бьен и его самого. Тяжесть предстоящего давила свинцовым грузом. Путь до следующей двери показался ему очень долгим. Казиморд, остановившись перед ней, порылся за пазухой, извлек тяжелый стальной ключ и вставил его в замок. Отперев, он навалился плечом, и только тогда дверь тяжело, зловеще отворилась. Из нее плеснуло шумом. Ворчание, крики, гулкий перестук учебного деревянного оружия и громче ляск бронзы. Рук заслонился ладонью от густого предвечернего света. Здесь было просторно, почти как в кругу для боев, только двор был не круглым, а прямоугольным. Стена, за которую они вышли, ограждала саму арену. Другие три стороны заслоняли двух- и трехэтажные здания. Прямо за ними возвышалась еще одна деревянная стена не меньше десяти шагов в высоту. Рук заметил расхаживающих по ней часовых, начищенные шлемы и оружие блестели на солнце. Но его внимание привлекли другие воины, те, что месили грязь внизу. Казалось, сюда во двор набились все домбангские достойные, без малого сотня. Они прогуливались по краю площадки, возились с оружием, хлебали из ковшей и кувшинов, болтали наперебой. Один с залитым кровью лицом сидел на бревне, другой зашивал ему большой порез на лбу. Некоторые сражались деревянными мечами или жердями, другие — голыми руками. На глазах у рука мужчина, рук в жизни не видел таких здоровяков, набросился на женщину вдвое меньше себя. Налетел с ревом, замахал кулаками. Женщина уклонилась от первого удара, но не отступила, а проскользнула к гиганту вплотную, грациозным движением положила ладонь ему на плечо, словно в танце, а потом подпрыгнула, охватила его коленями за пояс, сцепила пальцы на загривке, лицом прижалась к груди, точь-в-точь повисший на тростниковой белке новорожденный бельчонок. Противник колотил ее по спине, но удары под таким углом теряли силу. И он поняв их бесполезность, с бранью повалился, прижимая женщину собой. Будь земля здесь твердой, он мог бы сломать ей хребет, а так оба с тихим чмоканьем плюхнулись в грязь. Мужчина, обнажив злобную усмешки обломки зубов, с вминал противницу в жижу. Казалось бы, должен раздавить своим весом. Но женщина расцепила ноги и руки, а когда противник приподнялся посмотреть, чего добился, молниеносно вскинулась, перенесла вес на плечи, рукой притянула великана к себе, а ноги закинула ему на шею. Тот ревел и бился, а женщина только крепче сжимала бедра. Он сумел приподняться на колено, попытался подтянуть под себя вторую ногу, Но глаза у него выкатились, губы посинели, и великан повалился в грязь. Женщина еще пару ударов сердца держала удушающий захват, потом перекатилась, встала, сплюнула кровь или грязь, или грязь пополам с кровью, и небрежно пнула бесчувственного мужчину в живот. «Добро пожаловать!» — провозгласил Казиморд, обводя двор увечной рукой. «Добро пожаловать! Отныне здесь ваш дом. Не просто дом. Святое убежище!» «Святое!» — сдавленным от омерзения голосом переспросил Рук. «Воистину?» — закивал мастер. «Воистину! Мы здесь делаем святое дело. И место это свято!» В память Рука руках непрошено встал храм Эйры. мягкое сияние лампад, запах благовоний и ночных цветов, сплетающиеся в гимнах и молитвах голоса, полированное дерево, ковры и статуи, гладкие, как стекло, половицы. Там, пока храм не сгорел, люди поднимались над обыденностью, делались добрее, мягче, лучше. Вот там была святыня. А двор достойных, Загон для животных. Грязная, отгороженная решетками конура, где человека превращают в зверя. Конечно, не стоит и говорить, расплылся в желтозубой улыбке Казиморт, что в настоящий момент я бы не советовал вам, как бы это выразиться, колебаться, противиться руке судьбы, которая вас сюда привела. Для тех, кто вступил в наши ряды, Попытка покинуть эти стены весьма... неблагоразумна. Неблагоразумна, — повторил Рук. Это очень мягко сказано. Он слышал о достойных пытавшихся бежать. так и не уходили далеко. У общего преклонения перед вступившими в их кровавые ряды мужчинами и женщинами имелась темная изнанка. Ярость всего города обращалась... против беглецов-отступников. Рук видел тела. Все жители Домбанга их видели, развешанные под мостами или привязанные к опорам. Иногда бежавших выслеживала стража арены, но чаще горожане казнили их своими руками. «Если любовь — простая питательная пища, то ненависть — лакомое блюдо». «Конечно, вам и не захочется отсюда уходить!» Казиморд с улыбкой раскинул руки, словно приглашая гостей во дворец. «Здесь теперь ваш дом, а эти искушенные воители — ваша семья!» Родственники, наконец, обратили внимание на новичков. Первыми обернулись те, что стояли рядом. Смерили рукоебьем жесткими взглядами. Мало-помалу известие распространилось по всему двору. Бойцы отвлекались от разговоров, прерывали поединки, вешали оружие на израненные плечи. Постепенно спустилась густая тишина. «Что такое?» — пробормотал Бьен. Рук хотел погладить ее по плечу, ободрить, но одернул себя. Здесь доброту принимали как слабость. «Это традиция», — ответил после заминки Казиморд. «Как бы это выразить? Приветственная церемония!» «Не слишком похоже на гостеприимство», — уронил Рук. Теперь все глаза смотрели на них. Кое-кто ухмылялся, как ухмыляются участники жестоких розыгрышей. Другие взвешивали в руках деревянное оружие. Некоторые просто смотрели, будто ждали, что новички не выдержат и пустятся на утек. А потом... Все пришли в движение, кто шагнул вперед, кто отступил, образуя два ряда, разделенные примерно шагом пустоты. Свободная полоса вела на середину двора. «Королевская дорога!» — указал на нее Казиморт. «В Домбанге нет королей», — напомнил Абьен. «И впрямь!» — мастер просиял. «Действительно!» Ближайший воин... Уродливый шрам оттянул ему нижнюю губу до подбородка. Ударил в свой щит деревянным мечом. Раз, и второй, и третий. И его поддержали другие. Колотили себя кулаками в грудь, клинками по клинкам, древками копий по клочкам твердой земли. Пока весь двор не заполнился медлительным раскатистым стуком в ритме сердца. Довольно улыбнувшись, Казиморд изобразил приглашающий жест, словно посреди двора их ждала прогулочная баржа. Вам захочется двигаться бодрым шагом, предупредил он, но бежать нельзя, бег наказуем. Еще что посоветуешь? Осведомился Рук. Не падать, постарайтесь устоять на ногах. Исполнить это оказалось еще труднее, чем ожидал Рук. Держись за мной. шепнул он Бьен, делая первый шаг к строю. Большинство ударов должно было падать спереди, а он крупнее нее. Убивать их не собираются. Если бы все достойные погибали в первый день, некому было бы сражаться на арене и некому отправляться в дельту навстречу с богами. Строй был шагов пятьдесят, не более. Рук набрал воздуха в грудь, прижал подбородок, Заслонил лицо и пошел. Деревянный меч ударил прямо по ребрам, выбив из груди половину воздуха. «Бодрым шагом!» — напомнил он себе. Сейчас это звучало просто смешно. Он подавил смешок вместе с болью и двинулся вперед. Звук стиснул его в кулаке. Барабанный бой не смолкал. Но теперь люди еще и кричали во весь голос, орали прямо в лицо. Удары градом сыпались на спину и плечи, хлестали по бедрам и по животу. Тяжелый удар в локоть сбил ему руку. Он успевал заметить протянутые к нему кисти, разденутые рты. Попытался снова заслониться предплечьем, и тут деревянный клинок ударил по макушке. Рук запнулся. Сверху накатил торжествующий рев. Его тянули со всех сторон. Кто пытался вывести на ровный курс, кто свалить на земь. В ушах под черепом грохотал бронзовый гонг. «Не падать!» — угрюмо напомнил себе рук. «Держаться на ногах!» Кто-то, вскрикнув, навалился на него. «Бьен!» Он потянулся назад, поддержать ее, прикрыть, но что-то толкнуло его в плечо. «Шевелись! Вперед, болван!» — Донесся ее голос, отчаянный и злой. Тогда он спохватился, что стоит на месте. Пытаясь ей помочь, он задержал обоих и подставился под второй, третий, четвертый удар. «Вот так это начинается», — догадался он, заставив себя двигаться дальше. «Первое, чему здесь обучают — бросать тех, кого любишь». «Любовь!» Что сказала бы Эйра, человеку, которого гонят сквозь строй? На долю мгновения мелькнула мысль пасть на колени, позволить им растерзать себя, стать мучеником, лишь бы им не уподобиться. Но остановившись, он остановит Эбьен. «Что говорит учение?» Он вспоминал заповеди, искал подсказку, наставление. за которое можно было бы уцепиться, но боль выбила из головы все мысли, кроме одной выжить. И он рванулся вперед под ливень кулачных ударов, подкнутые деревянные мечи в бурю людской ярости. Треска! выкрикнул какой-то бородач, ударив его по коленям длинным посохом. Треска! подхватили остальные. «Треска! Треска! Треска! Треска!» Пышная чернокосая женщина подалась вперед, визгом плюнула ему в лицо. Пропала и возникла снова не одна. Три одинаковых расплываются по краям. Красногубые, злобные. «Не падать!» — твердил себе рук, одной рукой отшвыривая женщину и ломясь вперед. Он не знал, следует ли за ним бьен. Раза два или три хотел обернуться, но не было места, не было воздуха, не было иного пути. Только вперед. Хуже всего пришлось уже под конец. От удара по затылку зазвенела голова. Он качнулся вперед в наплывающую на глаза темноту, упал на колено, усилием воли поднялся, снова шагнул в вопли, получил кулаком по ребрам, чем-то вроде жерди по пояснице, и вдруг вырвался на свободу. Еще несколько яростных ударов сердца он шагал по грязи, выставив вперед руки, заслоняясь от атак и ударов, которых больше не было. Он услышал собственный крик, рев бьющегося в грязи бессмысленного зверя, глядящего сквозь прищур скалящего зубы. Овладев собой, он закрыл рот, выпрямил сгорбленную спину и как раз успел подхватить налетевшую на него бьен, окровавленную, вопящую, рыдающую, шарящую руками в пустоте. Он чуть помедлил, прежде чем обнять ее. В этом увидят слабость. Но они не звери. Еще нет. «Все!» — сказал он, привлекая ее к себе. Она показалась ему такой маленькой, слишком маленькой. Все кончилось, Бьен. Она позволила себе прижаться к нему, но тут же отстранилась. По лицу у нее текла кровь, правый глаз начал заплывать. «Нет, не все!» Покачала она головой. Ничего не кончилось. Это только начало.